Глава 14. Об осуждении дьявола с его сторонниками и снова о телесном воскресении всех мертвых и о суде последнего воздаяния. После этого рассказа о последнем гонении в кратких словах излагается то, чему подвергнется дьявол уже на окончательном суде, а вместе с князем своим и вражеский град».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 или тот образ, то есть измышление, о котором мы говорили тогда же. Затем, возвращаясь к повествованию о том окончательном суде, который будет во второе воскресение мертвых, имеющее быть для тел, Иоанн, соответственно, данному ему откровению, говорит. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля» и не нашлось им места. Откровение, глава 20, стих 11. Не говорит «Видел я престол великий и белый, и сидящего на нем, и от лица его бежало небо и земля, потому что это совершилось не в то время, то есть прежде суда над живыми и мертвыми. Но сказал, что видел сидящим на престоле того, от лица коего бежало небо и земля» бежала, но потом, ибо это небо и эта земля перестанут существовать уже после совершения суда, тогда, когда явится новое небо и земля новая. Мир этот перейдет не в смысле совершенного уничтожения, а вследствие изменения вещей. Почему и апостол говорит «проходит образ мира сего, а я хочу, чтобы вы были без забот». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 31 и 32. Уничтожится образ его, но не природа. «И так, сказав, что видел сидящим на престоле того, от лица коего бежало небо и земля, что имеет быть потом, Иоанн говорит, «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно делам своим. Откровение, глава 20, стих 12. Сказал, что открыты были книги, и еще одна книга, но ну, о последней не умолчал, какого рода эта книга. Книга это говорит он, есть книга жизни каждого, Следовательно, под теми книгами, о которых он сказал прежде, нужно разуметь книги священные, как древние, так и новые. Так что в этих книгах показывалось, что повелел Бог своими заповедями делать, а в той, которая есть книга жизни, что из повеленного каждый сделал или не сделал. Если последнюю книгу представлять телесным образом, Кто в состоянии определить ее величину и длину? Или сколько бы времени потребовалось на прочтение книги, в которой описана вся жизнь, всех и каждого? Разве не предстанет ли такое же число ангелов, в каком числе будут люди, и каждый из людей будет слушать свою жизнь, читаемую от представленного к нему ангела? Но в таком случае книга была бы не одна для всех, но отдельная для каждого — между тем, давая разуметь, что книга эта будет одна, Писание говорит, и иная книга раскрыта. Итак, нужно представлять некую божественную силу, действием которой воспроизведутся в памяти и с удивительной живостью встанут перед умственным взором каждого все дела его, как добрые, так и злые. Так что знание осудит или оправдает совесть — и таким образом будут судимы совместно все и каждый. Эта божественная сила, очевидно, и получила название книги. В ней как бы читается то, что по действию ее воспроизводится в памяти. А чтобы показать, какие это мертвые, малые и великие, имеют быть судимы, он как бы по воспоминанию возвращаясь снова к тому, что прежде опустил, или вернее отложил на время, Говорит, «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерти от отдали мертвых, которые были в них». Откровение, глава 20, стих 13. Это совершилось, несомненно, раньше, чем мертвые были судимы, и однако же о суде сказано прежде. «Поэтому-то я и сказал, что он по воспоминанию возвратился к тому, что опустил». Теперь же он держится порядка, и чтобы сам порядок этот уяснился, находит уместным повторить в данном случае, сказанное уже прежде о суде над мертвыми. Сказав «тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». Он тотчас же прибавляет то, о чем уже упомянул несколько выше. «И судим был каждый по делам своим». Глава 15. Кто эти мертвецы, которых дало море или отдали смерти ад на суд? Но кто эти мертвые, которых отдало море? Ведь нельзя же полагать, чтобы умирающие в море не были в аду, или чтобы тела их сохранились в море, или что было бы еще нелепее, чтобы море содержало добрых мертвецов, а от злых кому придет в голову подобная мысль. Вполне основательно думают некоторые, что в этом случае слово море употреблено в смысле настоящего века. Итак давая разуметь, что вместе с теми, которые воскреснут, будут подлежать суду и те, которых Христос застанет здесь еще в телах. Он назвал и их мертвыми, причем как добрых, о которых говорится. «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» Послание к Колосинам, глава 3, стих 3 Так и злых, о которых сказано «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22 Мертвыми они могут быть названы уже потому, что носят смертные тела, почему и апостол говорит «Тело мертво для греха, но Дух жив для праведности, послание к Римлянам, глава 8 стих 10. говорит, показывая, что то и другое, и мертвое тело, и живой дух, существует в человеке живущем, находящемся в этом теле. И не назвал плоть смертной, а назвал мертвой, хотя несколько ниже называет те же самые тела, более употребительным словом, смертными, послание к римлянам, глава 8 стих 11». И так отдало море мертвых, бывших в нем, то есть отдал настоящий век людей, которые в нем находились, потому что еще не умерли. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Море отдало, потому что они предстали так, как были застигнуты. Смерть и ад возвратили, потому что их снова призвали к жизни, которая уже миновала. Возможно, что были основания, по которым недостаточно было сказать просто «смерть» или «ад», но должно было быть сказано то и другое. Смерть в применении к добрам, которые могли претерпеть только смерть, но не быть в аду. Ад в применении к злым, которые несут наказание и в аду. Ибо если не небезосновательно представляется вера, что и древние святые, исповедавшие веру в непришедшего еще Христа, находились хотя и весьма удаленных от мучений нечестивых местах, но все же в аду, пока не извлекла их оттуда кровь Христова, проникшая и в те места, то совершенно в порядке вещей, если добрые верующие, после того, как эта цена искупления уже пролита, вовсе не ведают ада, Пока по восприятии самих тел не воспримут те блага, какие заслужили. Сказав же, и судим был каждый по делам своим, Откровение глава 20, стих 13. Автор поясняет кратко, как они были судимы. И смерть и ад, говорит, повержены в озеро огненное, стих 14. Этими именами он обозначает как дьявола, так как он был виновником и смерти, и казни адских, так и все общество демонов. Это то же самое, что говорил он и выше, но с большей ясностью. А дьявол, прильчавший их, ввержен в озеро огненное и серное. Затем он прибавил нечто менее понятное, где зверь и лжепророк — и будут мучиться день и ночь во веки веков». Стих 10. Но то, что он там прибавил с большую темнотою, то говорит здесь яснее. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Глава 20 стих 15. Не для напоминания Богу эта книга, не для того, чтобы не забыл он, Она указывает на предназначение тех, кому дана будет жизнь вечная. Бог знает их и не читает этой книги, чтобы знать. Само предведение его о них, которое обманываться не может. И есть эта книга жизни, в которую они записаны, то есть предузнаны.